Глава 30. Тучи нависали над замком Учи уже третий день. Мелкий дождь не прекращался. Но в этот день все студенты, несмотря на отвратительную погоду, собрались во дворе. Они стояли широким кругом, зябко ежась и негромко переговариваясь. Посреди двора возвышалась площадка, на ней сухие ветви листьев, на них продолговатый черный ящик. Обычного для университета оживленного веселья не наблюдалось. Напротив, лица присутствующих были мрачны. Кое-кто из девушек даже пускал слезу. Сардара вышла из замка и прошла в центр двора. На этот раз без спецэффектов. Но выглядела она, как всегда, внушительно. В темно-сером, в тон-тучем платье, с темной вуалью на лице. Ассистенты пытались было увязаться за ректором, но она жестом повелела им исчезнуть, что они выполнили незамедлительно. Следом за нею прошествовал Махагрон, седой, в темной одежде. Он хмурился и то и дело потирал глаза. Сардара тихонько кашлянула, и над замковым двором воцарилась тишина. «Сегодня мы провожаем в пламень нашего студента». Он был молод, талантлив, умен, а еще смел и самоотвержен. Благодаря его храбрости и безрассудству искателям Совета 18 удалось раскрыть заговор, поймать преступников и... Сардара не договорила, лишь встряхнула головой. — Он уходит в пламень, но для нас он навсегда останется... Она снова замолчала, и изумленные студенты в первый. Да наверняка и в последний раз увидели, как в уголках глаз сурового ректора блеснули слезы. Несмело приблизились ассистенты. В руках одного из них был факел. Сардара лишь беспомощно взглянула на них. Махагрон выступил вперед, принял факел и поднес его к сухим веткам. То ли огонь был каким-то не таким, то ли ветки чем-то пропитаны, но пламя, алое. Золотое, яркое, взвелось мгновенно и высоко. Казалось, оно достает до низких серых туч. Оно погасло так же быстро, как и вспыхнуло, оставив после себя лишь горстку пепла. Махогром взмахнул веткой, и пепел, подхваченный ветром, улетел за замковую стену куда-то в сторону леса. Студенты постояли еще какое-то время, а потом начали расходиться. Кир отошел от окна Лазарета, сел на белоснежную кровать и уставился в белоснежную стену. У него, как и у Сардары, в глазах стояли слезы. Ему было жаль парня, который, как они тут говорят, ушел в пламя. Он был, пожалуй, не глупым, немного наивным, но в принципе неплохим. Каким будет тот, кто остался? Кир свесил с кровати руку и потрепал по загривку огромного волка. Тот мигом отозвался, заворчал, повернулся на спину, чуть не опрокинув белоснежный шкаф и требовательно подставил под руку черное пузо. Кир не смог сдержать улыбку, как маленький. Он погладил волка еще и по животу. «Ну — Ну-ну, не шуми. Нас тут, между прочим, нет. По официальной версии. В официальной версии нас вообще нет. Нигде, проскользнула невеселая мысль. Два дня назад Кир очнулся в этом же лазарете. Чувствовал он себя ужасно. Воспоминание всплыло ниоткуда черные глаза заклинателя, взмах веткой, шаг вперед, укол в сердце. Рядом кто-то тихо переговаривался. Разговор шел на повышенных тонах, хоть и шепотом. Другого выхода все равно нет, и ты сама прекрасно это понимаешь. — А кто до этого довел? Он же мальчишка совсем. Жизнь только начинается. — Начиналось. — Поздно решать, кто виноват. Пора уже перейти. Что делать? Он сразу узнал оба голоса, приподнялся на кровати и спросил то, что первым пришло в голову. — Рольд жив? Что с ним? — — ответила Сардара. Голос ее был недовольным. — А что с ним станется? — В соседней палате бока пролеживает. Его немного задело. — Главный удар пришелся на тебя. — А, Вектор, вы нашли Вектора? Теперь ответил Махагрон. — шли, как не найти. Кир выдохнул. Кажется, все закончилось не так уж и плохо. Но Сардара продолжила. Теперь осталось найти способ снять печать с клетки. Куда подскочил? День-другой вызвалим твоего зверя. Тут посерьезнее есть вопрос. Кир тяжело опустился на подушке. Не потому, что послушался Сардару, а просто от слабости. — Какой посерьезней? — спросил Кир, чувствуя, что ответ ему очень не понравится. — Понимаешь ли, в чем дело? Тебе нужно умереть. День уже клонился к вечеру, добрый лекарь трижды заходил, поил больного какими-то горькими отварами, махал веткой и шептал заклинания, а Сардара с Махагроном так и не уходили. Бородатый доктор смотрел на них неодобрительно, но не спорил и из палаты не отсылал. — Другого выхода нет, пойми, — Кир не хотел понимать и умирать тоже не хотел. О том, что ты здесь знали только в Совете 18, далеко не все. Но мой мрачный братец как-то это выяснил, да еще и объявила тебе толпе фанатиков, которые ненавидят тех жителей Сарегона. Сардара поколебалась и достала из сумки стеклянный шар, протянула его Киру, взмахнула веткой, и в середине шара возникло вполне отчетливое изображение: зала, люди в черных балахонах высокое каменное кресло такие вещи обязательно записываются для суда впрочем тут суда не будет сказала сардара кир бросил на нее удивленный взгляд но она только кивнула на шар он смотрелся в голубоватое сияние вид сверху разлетаются двери и в залу входит сардара суровое гневное воплощение справедливости и неотвратимости наказания звука нет так что ее слова он может разве что вспомнить. Заклинатель отвечает надменно, смотрит свысока. Но вот он меняется в лице. Сардара сказала о ладьях совета, окруживших замок. Падают шторы, открывая огромные окна. Кир бросил недоуменный взгляд на ректора. Зачем ему все это смотреть? Он ведь был там. Но Сардара только кивнула на шар. Ответы там. Заклинатель уже не смотрит на Сардару, он избавляется от неоправдавшего надежд наследника, чтобы освободить дорогу тому, кто не предаст дело. Нерешительность, взмах рукой, Кир отталкивает Рольда и падает, схватившись за сердце. В ту же самую секунду Сардара выбрасывает вперед руку с веткой, и окна взрываются миллионом разноцветных осколков. Начинается полная неразбериха, люди в балахонах мечутся по зале, а из ладей, припаркованных у окон, высыпаются фигурки в серых одеждах, искатели. Но Кир смотрит не на них. Заклинатель достает из кармана миниатюрный флакон, торопливо глотает его содержимое и, как подкошенный падает на пол. Сардара забрала шар из его рук. — Как вы вообще узнали, что мы там? — Как нас нашли? Почему решили, что нас нужно спасать? За это скажи спасибо ради. Она, в отличие от вас, поступила разумно и попросила помощи, когда ты не вернулся. К тому же, я совсем забыл о тебе сказать, ветки всех преподавателей-студентов, которые работают с запрещенными заклинаниями, отслеживаются. Таково правило. Сардара улыбалась. Я увидела, что ты попытался воспользоваться одним из них и поняла, что вы с моим племянником опять ввязались в неприятности. Пришлось поднимать по тревоге искателей». Кир вздохнул. «Наверное, не скоро он начнет разбираться во всех тонкостях этой волшебной канители. Сардара продолжала. «Мы, к сожалению, взяли не всех. Эдора удалось бежать». Да и тех, кого взяли, пришлось отпустить. Носить черные балахоны, жить в замке и работать на заклинателя тьмы не запрещено, а больше им предъявить было нечего. Дальше можно было не рассказывать. И теперь Эдор соберет свое войско и будет готовиться к войне. И как только узнает, что Кир жив, не остановится ни перед чем, чтобы исправить это досадное недоразумение. А Рольд спросил Кир. Ему тоже придется... За кого тебе меньше всего нужно беспокоиться? Так это за Рольда. Почему? Они ведь и его попытаются убить. Сардара усмехнулась. Заклинатель теней умер. Да здравствует заклинатель теней! Он теперь не та фигура, с которой кто-то в здравом уме стал бы ссориться. Кажется, самое время раз и навсегда отвести подозрение от Антира. — Так это старый заклинатель ходил в Саригон за обсидианом. Из-за него погибла та женщина. — Похоже, что так, — дозвалась Сардара. — Увы, у него теперь не спросишь. Кто-то ведь помогал ему и на той стороне. — Кто? Он нашел отличный способ оставить все знания при себе. Руальд говорил о каком-то артефакте, открывающем окно. Но где этот артефакт, знал только этот старый негодяй а ювелир из лавки у Зорда. Нашелся. Неподалеку от твоего Беркерка. почитай через стенку друг от друга томились. Ему рамочку отдали, чтобы он ее переделал, а он по ошибке продал. А мой братец не особенно прощал ошибки даже себе. Махагрон до этого молчавший вступил в разговор. — Жаль, что артефакт утерян. Он мог бы на многое пролить свет. — Жаль. — эхом отозвался Кир, избегая смотреть наставнику в глаза. Конечно, Сардара и Махагрон всецело и полностью на его стороне, но отдавать им единственную теперь возможность когда-нибудь попасть домой он не решился. Сардара покидала палату с явной неохотой. Она бросала на Махагрона подозрительные взгляды и, кажется, даже собиралась что-то ему сказать напоследок но передумала и просто исчезла за дверью. По всему было видно, что она не хочет оставлять Кира наедине с наставником. Но ректор — не та должность, которая позволяет дни напролет отсутствовать на месте. На прикроватном столике остался талисман, ядовито-зеленый камень в черного серебра. Такой секретный, что на всей альтаре о нем знали трое — Сардара. Да глава Совета 18. Хотя нет, теперь четверо. Стоит надеть это чудо магического искусства, и пропадешь для всех. Ни одно заклинание поиска тебя не отыщет. Ни по имени, ни по запаху. Кир вдруг отчетливо представил, как новость о его гибели встретят отец, дядюшка. Дыхание перехватило, а в глазах защипало. «Не понимаю». — Почему вы так заботитесь о моей сохранности? Уж вам-то точно известно, что в предсказании Нарта говорится не обо мне. Взгляд Махагрона был таким добрым, таким кротким и всепрощающим, разве что не светился. — А о ком же? — поинтересовался он. — О ради, конечно. Это она в равной степени способна к точным и гуманитарным наукам. Это ведь для нее вы выписали меня из Орегона, чтобы был кто-то, кто мог бы ее обучать. Не знаю, что за магию вы применили, но она завалила экзамены, и теперь вместо того, чтобы учиться на втором курсе, от скуки решает задачки. Как вообще вы могли так с ней поступить?» Кир кричал, не задумываясь ни о том, что может обидеть неплохого, в общем-то, старика, ни о том, что на его вопли может сбежаться половина «учи», Но ничего подобного не произошло. Дверь оставалась плотно закрытой, а Махагрон смотрел на него все тем же светлым взором. Кир быстро выдохся и упал на подушки. И тогда заговорил его наставник. «Я не знаю, почему ты по-прежнему твердишь о предсказании. Предсказания нет. Разобраться в механизме перехода между мирами — Сможет тот, кто силен и в одних и в других науках, и всех, кого мы нашли, лучшие данные у тебя. Разве не у рады? У нее чуть хуже, незначительно, но если ты и дальше будешь лететь навстречу приключениям, а она сидеть над книгами, все может измениться. А ее экзамен не унимался Кир. На экзаменах невозможно применить магию. Ни я, ни кто-то другой в принципе не способен это сделать. Да и не поступил бы я так с радой. Я хорошо знаю ее способности. Она прекрасно справилась бы со всеми науками сразу. Кир взглянул на Махагрона и почувствовал, что устал. Нет похищений и смертельных опасностей, Не от мудренных гуманитарных книг, а от того, что постоянно приходилось думать, кому можно верить, кому нет. И он решил не думать, а просто поверить. Кир смотрел в потолок, рассеянно гладил Вектора, а все эти невеселые воспоминания проносились одно за другим, рваные, путанные, тревожные. И вдруг они рассеялись, отошли на задний план. Их вытеснило другое, яркое и отчетливое. Тайник под шкафом в его комнате. В тайнике книга, инкрустированная недорогими камнями, обложка, и надпись, такая вычурная, что ее трудно разобрать. Лео, Нарт, буквы, цифры и места. В голове словно сами собой зазвучали слова большого знатока книг. Лешева, если книгу суждено прочитать тебе и нужное время наступит, ты просто про нее вспомнишь. Что ж, кажется, его посмертная жизнь обещает быть интересной. Мобиль остался на стоянке у Академии. Айрис брела по улицам Стройграда, не особенно понимая, куда и зачем. Он был хорошим мальчиком, этот Кир. Умненький, правильный, упрямый. Настолько упрямый и настолько правильный, что она даже поверила, у него обязательно получится. И ошиблась. С прискорбием сообщаем, что студент нашей академии Кир Сенграсс трагически погиб в результате несчастного случая на производстве во время прохождения практики. Несколько строчек в еженедельной рассылке для студентов и пропасть, в которую она, Айрис, ухнула и продолжает падать, не чувствуя никакой опоры под ногами. Что за несчастный случай? Кто его устроил? Далекие магики или близкие соотечественники? Какая теперь разница? В их последнюю встречу он дал ей поручение, простенько, словно между делом, выяснить, куда делся их однокашник, большой специалист по взрывам, и она выяснила и ужаснулась. Этот парнишка ужасно гордился своими достижениями. Он входил в команду лучших химиков и физиков. Он приложил руку к величайшему изобретению, невероятно мощному взрывчатому веществу. Несколько граммов могут обрушить целый город. Но главное — никакой техники, никакой электроники. А значит, никакая магия его не испортит. Теперь Саригон готов к любой войне. Она все выяснила, а потом ждала. Ждала, что Кир, мальчишка, которому она неожиданно поверила, появится. Он обязательно что-нибудь придумает. Но он не появился. А знание, страшное, жгучее, невероятное, осталось с ней. Только что теперь с ним делать, она не знала. Ей обязательно нужно встретиться с Ирис, с сестрой. Про себя девушка называла ее именно так. Клон звучало бы ужасно и неправильно, к тому же. Технически клон — это как раз Айрис. А кем ей приходится Ирис? Пусть будет старшая сестра. Что она хотела от этой встречи? Предупредить? Просить о помощи? Она и сама не знала. Знала только, что больше не желает, не может быть единственной хранительницей страшной тайны. И вообще, устала быть одна. Но как встретиться с той, единственный путь который представляет собой самую храняемую тайну двух миров? Айрис остановилась. Она шла не зная куда, но, кажется, пришла как раз туда, куда надо. «Дядя Кира». Не просто странноватый старик, но еще и ученый с мировым именем. Девушка стояла перед этой дверью уже в третий раз. Первый раз она пришла сюда, чтобы погубить Кира, второй — чтобы его спасти, а сейчас — чтобы его смерть не была напрасной.